Роберт неприятно удивился, когда увидел за углом закрытую карету мрачного черного цвета, в каких обычно перевозили арестантов. Полицейский распахнул перед ним дверцу, и англичанин на секунду замер. Сейчас последняя возможность исчезнуть. Справиться с болванами в полицейской форме не проблема, но, оказав сопротивление представителям власти, он автоматически ставил себя вне закона, волей-неволей превращаясь в изгоя, и подтверждаю, что любые подозрения в отношении его имеют под собой почву. Стоит ли давать такой козырь в руки пусть не врагов, но людей, настроенных по отношению к тебе, прямо скажем, не слишком благожелательно? Опять же, что тогда будет с шейхом? Мирадор наверняка воспользуется вынужденным отсутствием Роберта, чтобы провернуть свои делишки и присвоить лавры победителя. Нет, пожалуй, не стоит торопить события и самому совать голову в петлю, Если по ему предъявят какие-то обвинения и задержат, а Мирадор не вытащит из каталажки, пусть потом пеняет на себя. Шутить со всемогущим ведомством, которому принадлежал Роберт, не позволено никому, даже королям. И англичанин сел в экипаж. Рядом с ним устроился офицер, а солдаты встали на запятки. Карета покатила по улочкам, уныло стуча колесами по камням мостовой. полицейские не опустили темные шторки и роберт делал вид что смотрит в окно но на самом деле ему не давала покоя одна мысль слепой шейх уж не подстроил ли все хитроумный миродор в купе со своим прихлебателем фишем чтобы завладеть пленником которого роберт с такими трудами добыл и притащил в европу преодолев пустыни и горы моря и реки наконец карета остановилась и англичанина вежливо попросили пройти в кабинет начальника полиции. Там он увидел желчного господина в штатском платье, уютно устроившегося за большим письменным столом. Над головой главного блестителя порядка висел портрет Виктора Эммануила II, первого короля, объединенной Италии. Монарх равнодушно взирал с полотна на покрытую ровным загаром лысину чиновника, слегка щурился, как бы поощряя его рвение, и уже прикидывая в уме, какой награды достоин этот преданный служака. Роберт сердцем почуял недоброе. Такой тип людей, как начальник местной полиции, был ему слишком хорошо знаком. Однако выбирать, с кем здесь беседовать, не в его воле. — Я рад вас видеть, — улыбнулся начальник полиции. — Надеюсь, мы будем откровенны. — Надо понимать, откровенность предполагается лишь с моей стороны, — понял англичанин, — и молча кивнул, ожидая продолжения. Он уже твердо решил открещиваться от любых обвинений в свой адрес и ни под каким видом не подписывать никаких бумаг. Раньше в Италии ему бывать не случалось, а наследить здесь за несколько дней он не успел. Разве только вдруг всплывут связи Мирадора с генуэзскими бандитами, которым поручали убийство русского. Но Роберт ни с кем ни о чем не договаривался и никому ничего не поручал. — Мое имя — Филиппо Симоне. Чуть привстав с кресла, представился начальник полиции. — Позвольте, сеньор, узнать, как вас зовут. Он придвинул поближе к себе чистый лист плотной бумаги и обмакнул перо в чернильницу. Роберт Макгрегор. — О, сеньор англичанин! — еще шире заулыбался Симоне. — Вы бывали раньше в Италии? — Нет. Роберт считал, что чем меньше слов, тем меньше возможности у ищеек к чему-либо придраться. Если начать рассказывать о всех странах, где ему довелось побывать, и выпавших на его долю приключениях, полицейский разинит рот от изумления и не закроет его до утра. «Давно вы прибыли в королевство?» — продолжал допытываться Филиппе, что-то помечая на бумаге. «Несколько дней назад высадился в Гену с французского торгового судна Благословение. Все это полицейские знали и без него, поэтому Роберт ничем не рисковал». — Да-да, согласно, — закивал Симона. позвольте узнать о цели вашего пребывания в Объединенной Италии. — Я представитель британской торговой фирмы, поэтому интересы чисто коммерческие. — Намереваетесь посетить Рим, Неаполь, прославленную Шекспиром Верону? — Он достаточно образован для простой ищейки, — отметил англичанин. — Обычно здесь мало кто знает имя Шекспира. Итальянцы больше интересуются оперой и тенорами. Или протирают штаны на церковных скамьях, если только не пьют вино в траториях? Пока не решил, ответил он. Чем торгует ваша фирма? Колониальные товары. Понятно, протянул Симоне, поигрывая пером. Вы бывали в Пруссии? Нет. А в Вене? Говорят, очень красивый город и австрийские Альпы. Полицейский восхищенно закатил глаза. Нет. С кем вы должны встретиться в модене? Англичанин недоуменно пожал плечами, с кем ему здесь встречаться, и вдруг понял, что для торговца он ведет себя слишком нелюдимо и не сыплет именами владельцев фирм, банкиров, поставщиков и арматоров. Сдается полицейский чиновник, потихоньку загоняет его в заранее приготовленную западню. Здесь я проездом. Поспешил исправить положение Роберт. Меня больше интересует Турин. Там крупные банки, и есть возможность заключить долгосрочные контракты или получить кредиты для компании. Заедете в Милан?» Самым невинным видом поинтересовался Симоны. «Не думал об этом», — ответил англичанин. «Вы не откровенны». Начальник полиции откинулся на спинку кресла и осуждающе покачал лысеющей головой. «Вы давно знакомы с вашими спутниками?» «Нет, мы встретились в Генуе». — честно признался Роберт. — И вы решили использовать их как прикрытие своего вояжа? Глаза Симоны впились в лицо иностранца, но тот сохранял полную невозмутимость. — Я не понимаю, о чем вы говорите, сеньор Симона. Так ли? — прищурился начальник полиции, явно копируя прищур монарха на портрете. — Вы прекрасно говорите на итальянском. Правда, чувствуется жесткий акцент. — Ничего удивительного, я шотландец. — Скорее, австриец! — Симона весело захохотал, довольный своей шуткой. — Австриец, выдающий себя за шотландца! — Как же вы, господин коммерсант! — последнее слово он произнес с оттенком издевки. — Не побывали ни в одной фирме или банке Генуи, А ведь там полный простор для торговцев колониальными товарами. Генуэсцы начали это дело задолго до британцев. Непростительный промах. — Я не понимаю вас. — упрямо повторил Роберт, — чувствуя, западня вот-вот захлопнется, и ему придется либо полностью раскрыться, либо отдуваться за чужие грехи. Кто знал, что треклятый Мирадор со своими дружками напортачит, и придется сходить на берег вместе с пленником? Посещение Италии не входило в планы Роберта, и он не имел подходящей легенды, украшенной, как короны драгоценными камнями, массой достоверных фактов и имен, Тогда он легко мог бы сослаться на банкиров или купцов, и в не оставалось ничего иного, как заткнуться, но теперь приходится изображать тугодума и плести об интересах фирмы в Турине. «Мы договаривались поговорить откровенно», — напомнил Филипп. «Но вы не хотите признаться, хотя я располагаю доказательствами, необходимыми для вашего изобличения. Чистосердечное признание — облегчит не только вашу душу, но и участь. Клянусь, я сам походатайствую за вас перед его величеством и попрошу помиловать. — Врет, — подумал англичанин. — Хочет получить орденок или повышение в чине и требует от меня каких-то дурацких признаний, а как только я поддамся, тут же сунет мою голову под топор, а сам поднимется на следующую ступеньку административной лестницы. Речь явно идет не о пленнике, но о чем? — В чем я должен признаться этому гению и сыска? — Я не понимаю вас, сеньор Симоне. — В чем я должен признаться? Начальник полиции лукаво погрозил ему пальцем, перегнулся через стол и понизил голос. — Вы хотите, чтобы я сам сказал об этом? Так? Вы связаны присягой. Вы австрийский шпион. — Это даже не смешно. Роберт поджал губы, это просто глупая шутка. Я никогда не бывал в Австрии и клянусь, что не имею никакого отношения к ее секретным службам, если таковые там имеются. — Они имеются у каждого уважающего себя государства, — самодовольно заметил Симоне. — Итак, вы признаете, что являетесь австрийским агентом, проще говоря, шпионом, проникшим на нашу территорию? — Скажите, вы сумасшедший? — вполне серьезно спросил англичанин. — Вот вы как. Начальник полиции нисколько не обиделся. — Я уважаю вашу выдержку и стойкость. Поэтому дам время подумать, хочет ли ваша шея влезть в петлю и узнать, сколько весит задница. Поверьте, она всегда перетягивает. — Не сомневаюсь, — сухо заметил Роберт. — Но уверен, что вам скоро придется приносить мне глубочайшие извинения. Филипп скептически хмыкнул и позвонил в маленький серебряный колокольчик. В кабинет вошли двое полицейских и встали по бокам сидевшего на стуле англичанина. «Итак», — Симоне откинулся на спинку кресла, — «вы не желаете признать свою вину?» «Нет, сеньор». Роберт поднялся. Похоже, несколько затянувшийся фарс близится к развязке. «Тогда подумайте». Начальник полиции сделал знак подчиненным, и те железной хваткой взяли англичанина за локти, ловко развернули задержанного, потащили его во двор и втиснули в закрытую карету, зажав на сиденье с двух сторон. От полицейских крепко пахло потом, дешевым вином и луком. Роберт хотел достать из кармана надушенный платок, чтобы демонстративно прикрыть им нос, но его поймали за запястье. Лапы у подчиненных Симона оказались не хуже стальных браслетов. Англичанин решил не сопротивляться. Все равно эта глупая комедия скоро закончится. Куда они ехали, он не видел. поскольку конвоиры опустили черные шторки. Примерно через час Роберт очутился во дворе мрачного здания, окруженного высокой стеной. Неужели тюрьма? Конвоиры опять подхватили его под руки и втащили в канцелярию. Молодой чиновник в очках начал задавать вопросы имя, подданство, вероисповедание, род занятий. «Я могу жаловаться?» — прервал его англичанин. «Конечно!» — тут же откликнулся чиновник. «Королевскому прокурору и министру полиции». — Бумагу и чернила вам принесут в камеру. — В камеру? Мне не предъявили никаких обвинений. — Ошибаетесь, сеньор. Вы обвиняетесь в шпионаже в пользу Австро-Венгрии. Снимите пояс и галстук, отдайте подтяжки, часы и все имеющиеся при вас бумаги. Мы внесем все это в опись. — Фантасмагория! Роберт ошалело покрутил головой. Такого поворота событий он не ожидал. Спустя полчаса его заперли в одиночной камере с единственным узким зарешеченным окном, выходившим во двор. На стене висело обязательное для всех итальянских присутственных мест распятия, под ним деревянные нары вместо кровати, прибитый к полу табурет и откидной стол. В углу прикрытые деревянной крышкой бак параша. На ее крышке стояли таз и кувшин с водой для умывания. — Ну, Мирадор, — подумал Роберт, — если ты не вытащишь меня отсюда до завтра... пеняй на себя. А пока нужно написать королевскому прокурору и министру полиции, пусть этого самодовольного болвана Симона взгреют по первое число и отучат выступать с таким опломбом. Где обещанная бумага и чернила? Англичанин начал стучать в дверь и чуть не разбил себе кулаки, пока не пришел надзиратель. Приоткрыв глазок, он сердито буркнул. — Чего шумишь? Хочешь, чтобы надели кандалы? — Дайте бумагу и чернил. Я должен написать жалобу королевскому прокурору. Завтра. Сегодня уже все жалобы отправили. Глазок закрылся. Роберт подошел к окну и поглядел на часового, стоявшего у полосатой будки около ворот. Косые лучи заходящего солнца взблескивали на примкнутом кружью штыке, окрашивая его алым, словно он уже обогрелся свежей кровью. Англичанин зло стукнул кулаком по решетке. Ну, мирадор! Если бы не его слюнтяи, благословение уже подходило бы к Гибралтару, а то именовал его. Устроившись напротив распахнутого окна, Кутергин и Даэсти через подзорные трубы разглядывали дом, в котором, по сведениям, полученным сеньором Лоренцо, содержали слепого шейха. Трехэтажный, с мансардой. Он стоял на другом берегу реки, чуть наискосок от дома, который занял по приезде в Модена Маркиз. Если сведения, добытые Массадиере, верны, то в данный момент Мансур Халима и его родственников и друзей разделяли лишь стены домов с полверсты пространства и мутноватые, отливающие зеленью воды реки, ниже по течению впадавшие в знаменитую По. Федор Андреевич внимательно осмотрел зарешеченные окна второго этажа, каменную кладку стен дома, быстро текущие воды и скалистый обрыв. Кстати, он просто плевая горушка, по сравнению со скалами, где приходилось ползать вместе с Алири спасаясь туаты с эсмалиитов, то от погони вольных всадников. Неужели и Мирт в этом доме под черепичной крышей, а вместе с ним заветная шкатулка, книга и сумка с бумагами? Капитан был уверен, что на набережной в Генуе видел именно Мирта, переодетого в европейское платье. Слишком страшную память оставил по себе желтый человек, чтобы перепутать его с кем-либо. Это сильный, злобный и опасный противник, и он готов драться до тех пор, пока его не убьют. Интересно, выпускают Мансур Халима погулять или нет? Хорошо, если слепцу дадут подышать. Он привык к свежему воздуху, и долгое пребывание в душных комнатах быстро начинает сказываться на его самочувствии и настроении. Федор Андреевич помнил, как в старинной крепости... Старик большую часть времени проводил на улице и был полон оптимизма, трезво смотрел на вещи, искал выход из западни, а, посидев у исмаилитов под замком, как-то потух, сильнее сгорбился и разом постарел на десяток лет. По крайней мере, именно таким увидел его капитан, когда попал в комнату пленников. Кутергин немного повернул подзорную трубу. На горе стояло мрачное здание с башнями, издали напоминавшее средневековый рыцарский замок — — Приземистый, тяжеловесный, как вросшая в землю гранитная глыба. — Разглядываете тюремный замок, — догадался маркиз. — Надеюсь, сегодня к вечеру ваш знакомый переселится туда. — Кого вы имеете в виду? Федор Андреевич опустил трубу и недоуменно взглянул на маркиза. — Мирта. — Вы шутите? Капитан вопросительно поднял брови и поглядел сеньору Лоренцо в глаза. — Как вам это удастся? — О, это мой секрет. Засмеялся Маркиз и тут же язвительно заметил, «А вот на мысль об этом меня навели сами, господа, засевшие в доме». И он коротко рассказал Федору Андреевичу, как их с отцом Франциском по ложному доносу арестовали в Турине и продержали несколько дней в заточении. Сеньор Лоренцо полагал, что донос служил для отвода глаз и оправданий в случае каких-либо осложнений, а задержали их за деньги. Начальнику жандармов прилично дали в лапу, Это и навело маркиза на мысль использовать против врага, его же собственный прием. — Слава создателю здесь не Турин, — усмехнулся Доэсти. — Убрать со сцены самого опасного врага — это великое благо. — Из ваших слов я понял, мир -то опаснее всех. — Думаю, так, — согласился капитан. — Одного убили, другой отправится в тюрьму. Маркиз вновь поднял трубу, так и будем щелкать их по одному. Они могут уехать. — Уехать? — сеньор Лоренцо искренне рассмеялся. — Не беспокойтесь, из модена их не выпустят. Когда они в этом убедятся, то начнут искать другие пути. — А мы подставим им своего человека. Лишь бы не грозила опасность жизни шейха Мансура, — вздохнул Кутергин и предложил. — Как стемнеет. Я хочу подплыть на лодке к обрыву, взобраться наверх и попытаться проникнуть в дом. Надо убедиться, что нас не направили по ложному следу, и шейх действительно здесь. Может быть, удастся выкрасть его? Он чуть не добавил, что крайне интересно также узнать, где старинная шкатулка с костяной картой, рукописная книга и сумка с его бумагами. Однако предпочел промолчать. Маркиз внимательно выслушал его. Потом одним движением сложил подзорную трубу и резко сказал, я не сторонник безумных авантюр. Не обижайтесь, капитан, нам дорога ваша жизнь, а там запросто можно сломать шею или получить пулю из окна. Они выбрали дом со знанием дела. Вы же сами отговорили меня от штурма, и я признал вашу правоту. Согласитесь, и вы со мной. Я достаточно полазил по горам, не имея даже веревки, — возразил Федор Андреевич. Разве можно сравнить этот обрыв с заснеженными вершинами Кавказа или Афганистана? Там другие горы, — не сдавался маркиз. Поглядите внимательно. Обрыв выветрился, подмыт водой и разрушается. Еще несколько лет, и дом сползет в реку. Слишком велик риск сорваться. Они заспорили. Кутергин горячо отстаивал свое, а Дайсте находил все новые и новые контраргументы, пытаясь отговорить капитана от его затеи. Неожиданно в комнату вошла Лючия, сжимая побелевшими пальцами подзорную трубу. Она наблюдала за домом из другой комнаты. — Я видел отца! Щеки девушки горели лихорадочным румянцем. — Успокойся, дитя моё. сеньор лоренсу ласково погладил ее по голове как ребенка и усадил в кресло тебе просто показалось да нет же нет он стоял у окна на третьем этаже вон там мужчины быстро раздвинули подзорные трубы но они ничего не увидели кроме решетки на окне и тени за ней однако лючия продолжала настаивать что видела как шейх подходил к окну может быть мансур халим стоял у окна как раз в тот момент когда маркиз и капитан увлеченно спорили за последние месяцы «Я участвовал во многих безумных авантюрах. Еще одна ничего не изменит», — продолжая прерванный разговор, сказал Кутергин. «Любая из них могла закончиться плачевно», — напомнил Маркиз. «Мы будем казнить себя, если не рискнем». Федор Андреевич, не в силах усидеть на месте, подошел к окну. Лючея поинтересовалась, о чем они спорят, и дядя объяснил. Девушка испуганно примолкла. и только переводила умоляющий взгляд сеньора Лоренцо на капитана, не решаясь взять на себя право стать судьей или высказать собственное мнение. — Хорошо. Наконец сдался маркиз, согласен попытаться. Но только в том случае, если Мирт переселился, я прикажу приготовить все необходимое. — Пусть будет так, — Кутергин повернулся спиной к окну. — Я уверен в удаче. Они никого не ждут с той стороны. — «Не знаю», — покачал головой Лоренцо, «не знаю».